Второе. Исполнить первое поручение Красненький был уже не в силах. До Белинского в то лето легче было бы доскакать самому Гоголю. Критик находился вовсе не в Петербурге, а на территории Германского Союза. Болезнь загнала Виссариона Григорьевича в смертельно тихий городок прусской Силезии по названию Зальцбрун где он сначала начала июня лечился новооткрытыми водами, живя, как сообщает опекавший его там Павел Айненков, в чистом деревянном домике с уютным двориком. Второе поручение Прокопович выполнял небрежно. Прилагаемые письмецо, в котором Гоголь называл Белинского рассерженным человеком и пенял ему за оплошные выводы относительно выбранных мест, следовало передать адресату. В том случае, если в нем угомонилось неудовольствие. Но красненький поступил не так, как велел Гоголь, а как бог на душу положил. Нисколько не сообразуясь с тонкостями Гоголевской дипломатии, он просто-напросто взял и встретился с чиновником Министерства уделов Николаем Тютчевым, находившимся в тесной дружбе с Белинским, и тоже исполнявшим при литераторе роль поручен способным по делам а, встретившись с ним, не только передал ему для дальнейшей переправки в Зальцбрун письмо к Белинскому, но чем-то дал прочесть то письмо, которое было адресовано лично ему, Прокоповичу, и в котором Гоголь свободно рассуждал о мелкости умозаключения и критик. Не соверши, Прокопович, всех этих самоуправных действий, Белинский не получил бы Гоголевского послания и дополнительных сведений к нему, добытых фактотумом тютчевым при чтении чужой корреспонденции и тогда бы не потекла в мир из деревянного домика в Судетских горах огненная лава гнева, упреков и обличений, как называл Зальцбургское письмо Белинского Гоголю, свидетель его написания Павел Анников. Но нас интересует третье поручение. Мог ли Красненький выполнить его добросовестно? Конечно, оно было сложным. Сложным до необычайности, к тому же сложно составным. Прокоповичем лежало, во-первых, отыскать надежные сведения о том существе, которое, не находясь во Франкфурте, не гостей у Жуковского, не сочиняя письма к Белинскому, называлось Гоголем. Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, и так далее. Во-вторых, он должен был для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, то есть встретиться с ними и сказать, что на свете есть Гоголь и Гоголь, тот и другой, и что поэтому им не следует принимать за Гоголя любого Гоголя, который пожелает пустить в продажу свое сочинение, а следует каждый раз справляться о таком сочинителе доверенного лица. И если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что, собственно, Гоголя у меня родственника нет. Я до сих пор его в глаза не видал, а потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблачением дела или к тебе, или к Плетнёву. И в-третьих, нужно было убедить нового открытого Гоголя, Гоголем не называться, намекнув ему, что он рискует оскандалиться, если Гоголь давний, давно всем известный, все таки решится, говоря по майору Ковалевски, отнестись прямо в газетную экспедицию и сделать публикацию. К тому же, кто выступает под моим именем, не худо было бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление. Последняя часть трехчастного поручения была особенно трудной для исполнения. Николай Яковлевич должен был попытаться как-нибудь из стороной сообщить кому-нибудь, чтобы... Этот кто-нибудь затем сообщил другим, а другие другому. О тех причудливых обстоятельствах, которые, согласно изначальному подписанию Николая Васильевича, разглашению не подлежали. Или, избрав иной, не менее сложный путь попытаться встретить лицом к лицу для прямой беседы самого другого, высмотрев Иван в подвижной толпе на Невском по подсказке сердца как бы то ни было, исходных данных для расследования дела о другом Гоголе в распоряжении Красненького оказалось немало. Были известны важнейшие свойства главного фигуранта. Он не был женщиной женского рода, как сестры Гоголя, которые в литературу не пускались, не ударялись. Он вовсе не доводился Гоголю родственникам, ни близким, ни дальним. Он не был скромным однофамильцем, а был скорее таким человеком, который мог бесстрашно похитить название Гоголя. Он обладал автономностью, был сам по себе, как нос майора Ковалева, однако общего с Гоголем у него было больше, чем у носа с майором, ибо служил он не по другому ведомству, а по тому же литературному, то есть в точности, как и Гоголь, он был писателем. Данных было достаточно. Но едва ли Красненький имел представление, с какой стороны подступиться к делу. Некоторых важных для дела историй, странных историй, в которых действовал Гоголь, в то же ни Гоголь он не знал, да и не мог знать. За окнами его дома на Васильевском острове, в девятой линии между большим и средним проспектами, так же, как за окнами дома Зальцведеля в квартале Заксенхаузен на набережной шауман Стояло лето 1847 года. Гоголь был жив, и на свете не существовало печатного корпуса мемуаров, документов и писем, из которого красненькие вы извлечь эти разновременные истории, свидетельствующие о том, что дело с неким другим Гоголем, выступавшим иногда и под другой фамилией, имели многие современники.